Изображение передавалось в Министерство обороны, где в одном из наблюдательных залов за террористами следили генералы Колесов, семёнов Ладынин, Зароков, Лебедев. Начальник ГРУ все время хмурился. Ему не нравилась вся эта операция с самого начала. Ему не нравились эти поспешные действия генералов. Этот легко обнаруженный контейнер привлечения к его поиску группы сотрудников спецназа. Террористы прошли через весь двор и вошли в дом. Начались стремительные съемки аппаратуры, увеличение фотографий террористов, еще одно увеличение лица обоих террористов. Данные немедленно поступали в компьютерную сеть. Сидевшие за пультом офицеры военной контрразведки сразу передавали данные, в информационный центр МБД, откуда почти сразу стали поступать расшифровки на обоих террористов, вошедших в дом. Колесов довольно кивал головой. На него приятно действовал весь этот хорошо отлаженный механизм. Семёнов довольно улыбался. Масликов, уже осознавший что все забыли о просчетах его людей, тоже начал улыбаться. Только Лебедев сидел на стуле, привычно не меняясь в лице. А Зароков все время звонил в хранилище, требуя приготовить экспертов для проверки герметичности контейнера, словно его уже захватили. «Они вошли в дом», — доложил Арзамасов, еще раз позвонив Колесову, словно они не видели всего этого на своих экранах. пора, сказал начальник генерального штаба, испытывающий, глядя на начальника ГРУ. Колесова начало смущать негативные отношения Ладынина ко всему происходящему. Сам прекрасный штабист и хороший специалист, Колесов привык доверять специалистам, а Ладынин был, безусловно, лучшим в своей области. Но он был явно недоволен происходящим. «Да» сказал генерал, поднимая трубку телефона. На прямой связи с ним был полковник Комаров. Начинайте, тихо сказал Ладынин и все-таки, не сдержавшись, прибавил. Будьте осторожны. Есть начинать. Комарова несколько удивили последние два слова обычно неэмоционального начальника ГРУ. Он не знал, что в Министерстве обороны Включены динамики, его голос слышен всем присутствующим в кабинете генералам. Он махнул рукой своим, подбегая к первому вертолету. «Пошли!» Вертолеты один за другим взлетали с площадки. «Первый, я третий. Идем нормально. Третий вас понял. Объект находится в доме по улице маршала Катукова. Они вошли в дом» и мы не знаем, в какой именно квартире они находятся. «Вас понял первый. Проверим все квартиры в блоке. Какой дом? Дом номер шесть. Будьте осторожны, третий. Там на первом этаже расположена химчистка». «Первые, повторите, что вы сказали. Я не совсем понял, при тут химчистка? Там могут быть разного рода химические вещества». Вы меня понимаете, третий, они могут легко гореть. Будьте осторожны. В доме находится контейнер. Учтем, первый, все понятно. Вертолеты продолжали лететь к цели. Офицеры штаба Московского ПВО следили за полетом крылатых птиц, видя, как совмещается точки на экранах дисплеев. Ладынин, нахмурившись, смотрел, как на левом экране появляется информация из МВД. Первый из вошедших в дом был Никита Маясов по кличке Мясник. На экране высвечивалась информация о трех его судимостях – за воровство, грабеж и снова воровство. Второй из вошедших был Сергей Шабанов – который был несколько раз осужден за мошенничество, сводничество и тому подобные преступления».